Глава тридцать Она действительно классная, тяжеловата немного, но нравится мне куда больше не нашедшихся в лавке кроличьих лапок. Все-таки таскать с собой часть тела мертвого животного такое себе удовольствие, а это творение рук человеческих, никаких убийств и расчлененки. Откашливается Джек, остановившись напротив меня. Вид у него, мягко говоря, задаченный. «Это что?» Впивается взглядом в мое приобретение. Невинно хлопаю ресницами и расплываюсь в довольной улыбке. «Подкова? Разве не видно?» И демонстрирую свою добычу из лавки на раскрытой ладони. «Подкова, конечно, меньше и легче настоящих исторических, но выглядит очень натуралистично. Даже специально потерто для стилизации под старину». Джек едко хмыкает. «Кто уже успел тебя подковать?» Но нет. Ничто не сотрет с моего лица улыбку, когда я, наконец, приобрела себе долгожданный оберег. «Завидовать вредно!» Заявляю ему гордо вскинув подбородок и с нежностью убираю подкову в карман. К моей досаде она тяжелее, чем я думала, и здорово оттягивает куртку сбоку. Но упорно продолжаю делать вид, что все так и задумано. «Сам ты лошадь!» Огрызаюсь уже гораздо тише, но чтобы он наверняка услышал. Он и слышит, но предпочитает только скривиться. Садиться рядом. «Верно, Джек не похож на лошадь. Скорее уж на вороного племенного жеребца. И самомнение столько же. Когда я была маленькой, отец взял меня с собой на скачки. Сделать ставку и показать дочке лошадок. Ага». Так вот такой жеребец, красавица, чемпион гонки, цапнул кормящего его с рук мальчишку прямо на моих глазах. Пальцы мальцу вроде пришили, но с тех пор не люблю коней. Смотришь красиво, но лучше не трогать. С Джеком ассоциируется великолепно. Так что, есть улов? Положив голень одной ноги на колено другой, поворачиваюсь к спутнику, всем своим видом источая любопытство. Я, как видишь, не ходила никуда дальше соседней лавки. Капюшон не снимала, вела себя ниже травы, выше воды. Брови Джека красноречиво приподнимаются, а четко очерченные губы искривляет ехидная улыбка. Ну, тише, воды. Корчу ему ответную гримасу. Подумаешь, говорилось. Он усмехается вполне по-доброму, тем не менее не упускает возможности меня поддеть. Тот, кто мало говорит... Меньше оговаривается. Ладно, видимо, я тоже бужу, в нем детсадовское желание всегда оставлять за собой последнее слово. Слышал у одной сетевой гадалки. Так бывает, когда люди сходятся энергиями. Ну, минус на минус, плюс на плюс. Хотя, как по мне, сходство между нами только в количестве рук и ног. Так польза от встречи есть? Прощаю ему последний выпад. Кстати говоря, так и не видела, с кем он встречался. Несмотря на то, что последние минут пятнадцать не сходила с места, сидя на скамье, как прибитая. Хозяин лавки сказал посидеть с подковой в тишине, чтобы она настроилась на мою биоволну. Джек на мгновение поджимает губы, становясь серьезным. Есть. И это его мрачное «есть» ничуть не похоже на радостное «есть» в смысле «аллилуйя». Медленно напрягаюсь. «Все плохо, да?» Джек пожимает плечами, барабанит пальцами по колену и смотрит куда-то мимо меня, явно подбирая слова. «Мне хочется зарычать, но заставляю себя терпеливо ждать». «Ничего. При беседе с Полом мне тоже часто хочется схватить его за грудки и вытрясти все, что ему известно. Быстро и сразу». При Джеке нет мясника, который обычно мешает проделать нечто подобное с его хозяином. Но Джек сам как мясник. Характер паскудный. Есть информация, что людей действительно похищают и перевозят куда-то для добычи синерила. Мое долготерпение, наконец, приносит плоды. Куда информатор не знает. Быстро добавляет Джек, предвосхищая вопросы. Но твои сведения верные. Это длится полгода как минимум. На арабском рынке тоже был человек... Пауза. Покупатель, который выбирал самых крепких и выносливых мужчин. Хмурюсь. Но он не крепкий и невыносливый. Джек бросает в мою сторону снисходительный взгляд. И если он узнал что-то, чего не должен был знать, то проще и дешевле прибрать к рукам некрепкого и невыносливого, чем потом прятать его тело. Тем более, если речь о сыне Виктора Коллинза. Заканчиваю мрачно. Если бы я не влезла, то был бы шанс, что отец поверит в то, что у его младшенького отказали тормоза, и он улетел незнамо куда навстречу приключениям. Также был бы шанс, что папа оскорбится и обидится на него, как когда-то на меня за мой уход из дома и смену фамилии, и не станет пытаться искать. Однако в случае смерти любимого сына Виктор Коллинс не остановился бы, пока не нашел бы преступника. Когда на Аквилоне погибла мама, отец перевернул всю планету вверх дном. Да что там перевернул, еще и потряс для верности. И тряс до тех пор, пока местные не признали, что якобы случайный взрыв на заводе, над репортажем, о котором работала мама, являлся спланированной диверсией, и не призвали диверсантов к ответу. А раз так, то в случае смерти Шона, тому, кто это организовал, пришлось бы сдать кого-то своего. Или же организовать подставное лицо, которое взяло бы ответственность за убийство на себя. А это, опять же, деньги и усилия. Так что логика в рассуждениях Джека определенно есть. Подожди. Доходит до меня с запозданием. То есть на ярмарке покупали людей для добычи синей А ты, чей профиль «Синий туман» даже об этом не знал? Что кто-то хреново работает, не озвучиваю. Он и так прекрасно понимает, что я имею в виду. А потому звереет прямо на глазах. «Да?» — протягивает Джек ядовито, поворачивая ко мне уже не только голову, но и весь корпус. «А почему я об этом не знал, а?» Инстинктивно отшатываюсь. Совсем сдурел. «Я-то тут при чем? С моей профпригодностью все нормально». Если бы у меня было время, продолжает этот невыносимый тип, прожигая меня взглядом и будто бы нависая, хотя между нами не меньше полуметра. Да он, чтоб его спец по психологической атаке. То я узнал бы и это. Но благодаря тебе я еле успел унести ноги с Альфа-Крита. Не то что подготовиться. Ах, вот он о чем. Возмущенно фыркую. «По вине Олиса Доджа, вообще-то». Но Джека не думает смягчаться. Похоже, это наступило ему на больную мозоль. «Если бы не твои дурацкие туфли, альфа кретяне выпустили бы козерог с планеты. Лишь бы не допустить стрельбы. И тогда его экипаж бросился бы за защитой к тем, кто забил их трюмы синей отравой. А мне не пришлось бы спешно внедряться к барону, чтобы хотя бы попасть на эту чертову ярмарку». Но Козерог арестовали, а Синий Туман с его борта прибрали к рукам, даже не обнародовав эту информацию. Прищуриваюсь, больше не обращая внимания на хамство в свой адрес. Пусть выпустит пар, если накопилось. У меня же идет усердная работа мысли. Так-так-так. Козерог, Уоллес Додж, Синий Туман. «Так это ты помог достать Доджу пушку в охраняемом космопорте?» Вскидываю глаза к его лицу. Джек морщится. «А ты как думаешь?» Отвечает сквозь зубы. «Ты организовал все это, чтобы вас задержали, припугнули, а потом все еще перепуганных отпустили?» Продолжаю раскручивать клубок. Джек закатывает глаза. «Поздравляю, гений сыска. Тормоз тоже механизм». «Ты невыносим!» Не выдерживаю. «Взаимно. «Твои туфли будут сниться мне в кошмарах». Доля секунды, и он не успел бы отвести дуло от лица ребенка. Одно неточное движение, и на полу с обожженным лицом лежала бы та девочка, а не механик с козерога. «Ты допустил взятие в заложники ребенка. «Не ведусь на попытку вас звать к моему чувству вины. Совесть моя, а с ней мы договоримся, я уже говорила. А это уже преступление». Но Джек со своей совестью тоже на короткой ноге. Я бы убедил Доджа отпустить девочку, если бы нам дали уйти. И с самомнением тоже. Да мы просто близнецы. Откидываюсь на спинку скамьи и, запрокинув голову и накрыв лицо руками, начинаю смеяться. Театр абсурда в действии. Очень смешно, буркает Джек. В ответ только интенсивно киваю, не в силах перестать смеяться. Тайная операция, взятие заложника, добытый ствол, четко продуманный план. И туфля от Флер Луа. Всегда знала, что все дело в правильно подобранной обуви. Придуршное, комментирует Джек. И мне становится еще смешнее.